Лама снова направился к двери. Он уже переступил порог, и эконом собирался последовать его примеру, как вдруг упал, как подкошенный. Он был мертв. С тех пор Лама Чакионг один должен подвергаться Вукскханге опасности. Полагается, что высокая степень посвящения в магические заклинания, Тайны, которых он владеет, должны ограждать его от опасностей. Одержимые отравители. Тогда как Сингдонгмо удовлетворяется рубленным дыханием жизни, некоторые из их злокозненных собратьев добывают свои жертвы с помощью одержимых отравителей, тоже действующих в бессознательном состоянии. Об этих отравителях по всему Тибету ходят бесчисленные легенды, приводя в трепет путешественников, пребывающих в постоянном страхе встречи с кем-нибудь из них. Своеобразная обязанность наследственного хранителя яда выпадает главным образом на долю женщин. Что это за яд, никто толком не знает. Но, во всяком случае, он... неестественного происхождения, ни растительного, ни минерального. Возможно, по составу он напоминает таинственное приворотное зелье, но больше похоже на правду, что волшебный яд существует только в воображении тибетца. Говорят, будто женщины хранят его под грудью в мешочке. Однако этого мешочка никто никогда не видел. даже если предполагаемая носительница отравы была совершенно раздет. Впрочем, уверяет, что яд этот для простых смертных невидим, и подобная таинственность только увеличивает внушаемый им ужас. Неминуемо наступает время пустить яд в употребление. Его хранитель или хранительница не может уклониться от исполнения своей роли и действует в состоянии транса. Если при этом под руку не попадается какой-нибудь прохожий, одержимый должен поднести отравленное зелье другу или родственнику. Таинственным шепотом рассказывает ужасный случай об отравлении матерью своего единственного сына, а мужа, подающим отравленную чашу чая любимой женщине, ставшей его женой только накануне. Если в роковой час поблизости никого не будет или же жертва откажется от отравленного напитка или пищи, то отравитель должен принять яд сам. Я сама видела человека, бывшего мужа, если верить его рассказу, героям странного приключения с ядом. Как-то он путешествовал по дороге и зашел на какую-то ферму попросить напиться. Хозяйка приготовила для него пиво, залив кипятком зерно, заквашенное в деревянном сосуде, и затем поднялась к себе на верхний этаж. помечание Тибетцы в Гималаях пьют горячее пиво. Оставшись один, путник с удивлением заметил, что пиво в деревянной чашке кипит ключом. Для тибетцев такое необычное явление служит признаком отравы. На огне стоял котелок с кипятком, откуда женщина брала воду, заваривая зерно.